— Сначала мы обыщем здесь все вокруг, и, конечно, ваши костюмы, — быстро сказал комиссар. — Мы должны найти небольшой флакончик, в котором хранился яд. И как только мы его найдем, вы сможете спокойно уехать в отель, где вас уже ждут. Там, правда, было заказано пять мест. Искали они достаточно долго. Мужчин завели в комнату и заставили раздеться догола, заглядывая во все существующие промежности. Охру тоже раздели, но в другой комнате, представляя, как мужеподобные женщина полицейский, приехавшая со специальной бригадой из Испании, раздевает и осматривает охру. Наконец нас отпустили. Конечно, никаких флакончиков они не нашли, никаких ампул для яда обнаружено не было. И только после этого уставший и злой комиссар разрешил нам переехать в новый отель. Нужно отдать должное всем нам четверым. Мы держались очень мужественно. После стольких потерь и наших мучений, это просто какое-то чудо. Мы приехали в новый отель и разместились в его прекрасных номерах. Правда, на этот раз полицейские сопровождали нас повсюду и даже помогали собирать вещи в старом отеле. А уже в новом начались звонки. И первый звонок был от комиссара. «Мы нашли этот флакончик», — победно сообщил он. Глава десятая Возможно, поздравить, господин комиссар, с большой удачей. В голосе Анчелли было столько яда, что им можно было отравить всю андо. «Нет, нельзя», — зло ответил комиссар. «На флакончике мы не нашли никаких отпечатков пальцев. Никаких». Кто-то предусмотрительно вытер его перед тем, как спрятать среди кустов декоративной зелени в центре зала. Но я кое-что нашел, господа. Теперь я твердо знаю, что это один из вас, уважаемые гости, и не намерен отступать, пока не найду убийцу. Надеюсь, вы меня понимаете, господа Анчелли и Брезы. А почему вы считаете, что это могли быть только мы двое? — спросил Анчелли. «Эту парочку вы исключаете полностью?» — показал он на нас. «Первый раз, когда был убит Мортимер, вы, кажется, остались пить пиво, господин Анчелли?» — спросил комиссар, очевидно обладавший ко всем своим достоинствам и неплохой память. «Я ведь не ошибаюсь?» «Нет, а при чем тут убийство?» «А мистер Поль был, кажется, последним, кто примкнул в группе уходящих, верно?» Поль только мрачно кивнул головой, ничего не отвечая. И потом, по случайному совпадению, вы жили недалеко от фрау Шернер. Кажется, вы тогда были главными подозреваемыми. Поль по-прежнему молчал, а лицо Анчели покрылось красными пятнами. И самое странное, это, конечно, убийство мистера Ли. Кто-то сначала стреляет вот в эту влюбленную парочку, показал он на нас. «Браво, комиссар! Вы, оказываетесь, еще и виртуозный наблюдатель. Жаль, что из вас не получится новый нагре. А после того, как выстрел был неудачным, убирает китайца Лидзи Юня. И вы знаете, что мы обнаружили в номере вашего китайского коллеги? Оказывается, он успел выстрелить в убийцу. Успел сделать выстрел, и пуля, вылетев в коридор, попала в картину, висевшую на стене. «Поэтому мы ее сразу и не смогли найти. А убийца уже не промахнулся. Он стрелял метров с пяти, наверное, из коридора, и попал точно в сердце. Это такое мастерство!» «Нет!» — вдруг громко сказала Офра. «Нет!» «У вас, по-моему, уже нервный срыв, дорогая моя!» — сказал ей комиссар. «Вам нужно отдохнуть. Идите спать!» А мистер Лежинский проводит вас. Проводите ее в номер. Нет, закричала она еще громче, только не он. Мы все четверо мужчин уставились удивленно на нее. Я почувствовал, что у меня начинает краснеть уши. Согласитесь, если вы спали с женщиной только сегодня днем, а вечером вас уже отвергают, это кое о чем говорит. В частности, я о талантах самого мужчины. «В чем дело, Офра?» — немного раздраженно спросил я. «Пусть меня проводит Анчель».